Римма метнула на мать негодующий взгляд. Тем дело и обошлось. Но Станислав, очевидно, и на следующее утро помнил об этом. Варвара Степанна подала ему завтрак, посолила яичницу и вышла. Было одиннадцать часов утра. Варвара Степанна открыла в комнате дочерей шторы. Легкие блестящие лучи нежаркого солнца легли на грязноватый пол, на разбросанную повсюду одежду, на запыленную этажерку. Девушки уже проснулись. Старшая Римма была худенькая, маленькая, быстроглазая, черноволосая. Алла была моложе на год, всего семнадцать лет, крупнее сестры, белая, медлительная в движениях, с нежной рыхловатой кожей, сладостно-задумчивым выражением голубых глаз». Когда мать вышла, она заговорила. Полная голая рука ее лежала на одеяле, белые пальчики едва шевелились. «Я видела сон, Римма», — сказала она. «Представь себе, странный городок, маленький, русский, непонятный. Светло-серое небо стоит очень низко, и горизонт совсем близко. Пыль на уличках тоже серая, гладкая, покойная. Все мертво, Римма». ниоткуда ни звука, нигде ни одного человека, и вот мне кажется, что я иду по незнакомым мне переулочкам вдоль маленьких, тихих деревянных домиков. То упираюсь в тупички, то выхожу на дорогу, из которой мне видны только десять шагов пути, и все же я иду по ней бесконечно. Впереди меня где-то вьется легкая пыль, я подхожу ближе и вижу свадебные кареты, В одной из них Михаил с невестой. Невеста в фате, и лицо у нее счастливое. Я иду рядом с каретами. Мне кажется, что я выше всех, и сердце у меня побаливает. Потом все замечают меня. Кареты останавливаются. Михаил подходит ко мне, берет меня за руку и медленно уводит в переулок. «Мой друг Алла», — говорит он монотонно, — «все грустно, я знаю». «Ничего нельзя сделать, потому что я не люблю вас. Я иду рядом с ним, сердце у меня все вздрагивает, и новые серые дорожки открываются перед нами». Алла замолкла. «Дурной сон», — прибавила она. «Кто знает, может быть, потому что худо все пойдет к лучшему и получится письмо?» «Черта с два», — ответила Римма. «Раньше надо было умнее быть и не бегать на свидание». «А у меня, знаешь, с мамой сегодня разговор будет», – неожиданно сказала она. Римма встала, оделась, пошла к окну. Весна была на Москве. Теплой сыростью блестел длинный мрачный забор, тянувшийся на противоположной стороне почти во всю длину переулка. У церкви в полесаднике трава была влажная, зеленая, солнце мягко золотило потускневшие ризы, Мелькала по темному лику иконы, поставленной на покосившемся столбике у входа в церковную ограду. Девушки перешли в столовую. Там сидела Варвара Степанна и многое внимательно ела, поочередно пристально вглядываясь через очки в бисквитики, в кофе, в ветчину. Кофе она пила громкими и короткими глотками, а бисквиты съедала быстро, жадно, точно украдкой. «Мама!» – сурово сказала ей Римма и гордо подняла маленькое личико. «Я хочу поговорить с тобой. Не надо вспыхивать. Все будет спокойно и раз навсегда. Я не могу жить с тобой больше. Дай мне свободу!» «Пожалуйста!» – спокойно ответила Варвара Степанна, поднимая на Риму бесцветные глаза. «Это за вчерашнее?» «Не за вчерашнее, а по поводу него!» Я задыхаюсь здесь. Что же ты будешь делать? На курсы пойду, изучу стенографию, теперь спрос. Теперь с стенографистками хоть пруд пруди, ухватится за тебя. Я не прибегну к тебе, мама, визгливо проговорила Римма. Я не прибегну к тебе, дай мне свободу. Пожалуйста, еще раз сказала Варвара Степанна, я не задерживаю. И паспорт дай мне. Паспорта я не дам.